Глава 19. Тайны и сожаления. К обеду в доме Дарлинга стало пусто и тихо. Юноша отослал слуг, чтобы те не мешали. Входя, Энифред отчётливо слышала собственные шаги, звук которых усиливало эхо. Она не отказала себе в удовольствии покрутиться в холле в звёздном платье. Она надела его, как и обещала. Уиннифред раскинула руки в стороны и запрокинула голову, разглядывая высокий светлый потолок. Они обязательно потанцуют здесь, в светлом, богато отделанном мрамором холле. Пускай, конечно, это не сравнится с танцем в их квартирке на Харли-стрит. Новому воспоминанию не обязательно быть лучше старого, чтобы запомниться навсегда. Интересно, Лауры тоже нет дома? Да. Уиннифред с удовольствием повидала бы девочку. Ее искреннее беспокойство тронуло Уиннифред до глубины души, и теперь она еще больше захотела сблизиться с гениальной маленькой экономкой. Уиннифред сунула голову в столовую. Было похоже на то, что комнату не использовали по назначению уже давно, а теперь в раз попытались скрыть все признаки запустения. К спинкам кресел были приколоты чистенькие кружевные салфетки. Портьеры распахнуты, пыль стёрта, а на стол постелена свежая скатерть. Несмотря на исполинские размеры, стол был накрыт на двоих. Золочёный изысканный сервиз, накрытый серебряными колпаками блюда и огромный, украшенный белоснежными сливками торт. улыбаясь, Веньифред вышла из столовой и бросила взгляд на малый кабинет, располагавшийся в том же крыле. Дверь была приоткрыта, и она решила, что Теодор должно быть ожидает её там. Но в кабинете тоже оказалось пусто. Веньифред прошлась по комнате. Здесь было уютно и тепло. В горшках на каминной полке, соседствующих с фарфоровыми фигурками, цвела герань. В вазу на столике Лаура поставила белые хризантемы и красные тюльпаны. У одного из цветков надломился стебель, и Вынефред потрогала его пальцем. На столике стояла нетронутая и уже остывшая чашка чая. Неужели Теодор куда-то ушёл? Забыл, что пригласил её отобедать? Нет, быть этого не может. Он бы не забыл пошёл за цветами для неё или наводит приготовление на кухне может он сам что-нибудь для неё готовит Энифред улыбнулась собственным мыслям и выпрямилась невольно бросая взгляд на дверь кабинета Должно быть занимательно жить такой жизнью принимать ухаживания наносить визиты когда только вздумается танцевать на балах отвергать все предложения руки и сердца чтобы принять одно, то самое. Эвелин жила такой жизнью, но ей она, похоже, вовсе не нравилась. Что бы Уиннифред не отдала, чтобы оказаться на ее месте. В ожидании Дарлинга она заскучала и проголодалась. Уиннифред в три глотка опустошила чашку холодного чая и неспешно прошла к письменному столу. В последнее время Уиннифред В нём явно не было нужды. Чернильница и бухгалтерские книги покрылись слоем невесомой пыли. На месте, на котором обычно сидел Теодор, лежало какое-то письмо, явно брошенное в спешке. Неужели это предусмотрительно оставленная им записка? Улыбаясь, Уинифред потянулась через стол и схватила лист. Перо, лежавшее поверх него, скатилось со стола и упало на пол. Она решила, что поднимет его позже. Она принялась было за чтение, но остановилась едва увидев, кому письмо было адресовано. Дорожайшая матушка. Вздрогнув, Ванифред опустила руки и ошеломлённо уставилась в стену перед собой, заставляя себя удержаться от дальнейшего чтения. Матушка, что это значит? Письмо руки Дарлинга без сомнений Но почему он датировал сегодняшним днём письмо своей матери, которая вот уже 3 месяца как мирно покоится на Хайгейтском кладбище? Возможно, сентиментальный Теодор пишет ей письма посмертно, но зачем? Раскаяется в том, что не смог защитить её от ворана? Нет, она не будет читать. Письмо личное и явно не предназначено для её глаз. Унифрод следует положить его на место, поднять с пола перо и сделать вид, что она никогда не знала о существовании этого глупого послания. Но что, если его содержание хоть сколько-нибудь раскроет ей тайну прошлого Теодора, его семьи, мотива? Возможно, в этом письме есть что-то, о чём сам Дарлинг никогда бы ей не рассказал. Следует ли ей это читать? или довольна с нее подслушивание в доме Клэртонов. Уиннифред ведь случайно увидела это письмо. Да, оно адресовано не ей, а матери Дарлинга. Но это ли не подозрительно? Ведь должна же она знать, какие цели преследует Теодор на самом деле. Любопытство в считанные мгновения одолело совесть. Уиннифред присела в кресло, Я опустила взгляд на чужое незаконченное письмо. 7 июня 1857. Лондон. Дорожайшая матушка. Первое, в чём я хочу тебя заверить, твой Тедди совершенно здоров. Надеюсь, это письмо застанет в добром здравии и тебя, и бабулю Мисси. Её ночные приступы кашля, о которых ты писала, беспокоят меня. Я всё жду, когда же удастся улучшить неделю другую, чтобы приехать к вам в Хезервуд-хаус. Надеюсь, всё ещё домой, а не в гости. Но пока что это не совсем возможно. Из-за череды событий, о которых я предпочту молчать, моё положение стало опасно непрочным. Повода волноваться нет. Мисс Бэйл Всё уладила, хотя меня гложет совесть за то, что я предоставляю ей отважно расправляться с моими неудачами. Попытка взять дела на себя потерпела крах. И я не уверен, стоит ли пытаться ещё. Не усугублю ли я положение? В любом случае, пока что я не могу покинуть Лондон. Матушка, ты будешь удивлена, Но я совершенно переменился со своего последнего письма. А ведь когда я писал тебе в прошлый раз, пару дней назад, что ж, готов признаться и тебе, и самому себе. Меня больше не гложут сомнения. Я бесповоротно, отчаянно влюблён. Думаю, ты догадываешься, кому адресованы мои симпатии. Как и я догадываюсь из твоих ответных писем, что ты не слишком их одобряешь. Я соглашусь с тобой в том, что наше с ней знакомство длится не слишком долго, но глубина и сердечность моих чувств не дают мне в них сомневаться. И я счастлив, зная, что мои чувства взаимны. Ты не представляешь, какой радостью меня наполняет мысль, что этот ослепительный, прелестный ангел, чьи достоинства в разы больше моих собственных, позволяет своему сердцу открыться ради такого как я. Чем больше я узнаю ее, тем сильнее и трепетнее люблю. Она человек непростой судьбы и непростого характера, но это ни в коей мере не умаляет ее достоинств и моих чувств, а, напротив, приумножает их сто крат. Признаться, я и не чаял. Впрочем, о доверии говорить все равно рано. Знаю. Ты бы позволила раскрыть ей все подробности нашего с тобой положения? Нет человека, который больше бы заслуживал доверия, чем вы, Нифред. Я знаю, что она не обмолвилась бы никому и словом. Но всё же не могу заставить себя открыть ей правду о собственном происхождении. Ведь это поставит под удар и тебя. Лгать ей невыносимо, а потому я увиливаю, всячески избегаю разговоров о семье. И опускаю клочки полуправды. Это ранит её сильнее, чем я мог подумать. Венефред умна и проницательна, а потому точно знает, когда ей не говорят всего. Конечно, она полагает, что я не раскрываю ей правды, потому что не доверяю ей. Но это совершенно не так. Больше всего я хочу разделить с ней нашу тайну, поэтому прошу у тебя на это позволение. Если ты ответишь отказом, Я приму его. Ведь этот секрет в той же степени твой, сколько и мой. Но молчание убивает меня, и я надеюсь, что ты доверишься моему суждению. На этом послание обрывалось. Вынефредс глотнула с какой-то странной отрешённостью, осознавая, что совершенно ничего не понимает. Мать Теодора жива, но как Весь город гудел, когда читал Дарлингов посреди сезона, скоропостижно скончалась от холеры. Подделать смерть миссис Дарлинг и тайно увезти её в Хартфордшир сложно, если не невозможно. И если мать Теодоро действительно жива здорова и находится в Хезервуд-хаусе, почему Дарлинг в письме упоминает даже свою бабку, но не Кэтрин? Если только Кэтрин не его мать. Уиннифред вдруг вспомнила, что миссис Дарлинг на портрете совсем не походит на Теодора, сероглазая, уставшая женщина с пеной каштановых кудрей. Зато юная черноглазая Кэтрин — его точная копия. Так вот, какую тайну юноша все не решается открыть ей. Он вовсе не брат Кэтрин Дарлинг, а ее незаконно рожденный сын. Теперь все сходится». отвращение этодора к собственным родителям и в то же время горячая любовь к матери. До странности очевидное сходство с девушкой на портрете. Нежелание выдавать даже крохотные крупицы истории собственной семьи. Линефрет обнаружила, что по привычке закусила щёки и быстро разжала челюсти. Будь она хоть чуточку сильнее духом, то положила бы письмо на место и притворилась бы, что ничего не видела. Но в этот раз Ей изменили и собственное благоразумие, и твердость. Почему Теодор не признался ей? Какое ей дело, сын он Дарлингов или внук? Что с того, что он незаконно рожденный? За дверью послышались торопливые шаги Теодора, и юноша вошел в малый кабинет. Наверняка с улыбкой до ушей она не видела, потому что не подняла головы, "Винни, весело позвал он. Что ты тут?" Дарлинг умолк, и она с усилием взглянула на него. Юноша застыл на месте, не отрывая взгляд от письма в её руках. "Ты?" Он сбился, стремительно побледнел и поднял затравленные глаза на Винифред. "Ты прочла?" "Да", бесцветно ответила она и аккуратно положила лист на стол. Её овладело тупое онемение. Какая-то мысль, догадка крутилась у неё в голове, но присутствие Дарлинга мешало Энифрет развить её до конца. Я всё объясню. Пожалуйста, выслушай меня. Я не имею обыкновения делать скорополительные выводы. Дарлинг бросился к ней и упал в кресло напротив. Виннефрет взглянула на него из-под полуопущенных ресниц. Выражение лица юноши было умоляющим. "Пожалуйста, прости меня", выпалил он. "Клянусь, я не хотел тебе лгать, но обстоятельства сложились так, что, уверена, что есть причина, по которой ты держал это в тайне, так ведь?" спокойно спросила Виннефрет, хотя горло будто стиснула железная рука. "Есть причина, по которой ты молчишь о своих мотивах?" Скрываешь от меня такую мелочь, как собственное происхождение. Есть, выдавил Дарлинг и снова замолчал. Веньфред наконец всё поняла. Ей оставалось лишь благодарить себя за хвалёную выдержку, которая сейчас позволяла ей держаться подобно холодной мраморной статуе. Она отрешённо наблюдала, как юноша судорожно сжимает руки на коленях в кулаки, набираясь смелости, чтобы признаться. Причина есть, но я твой отец, мистер Уоррен. Теодор судорожно вздохнул, и Уиннифред лишь поразилась тому, как легко теперь все встало на свои места. «Прошу, дай мне все объяснить», — убито повторил он. Дарлинг не делал попыток прикоснуться к ней, и она была этому рада. Ей было не в дамёк, как теперь реагировать на его прикосновение. Объясняй, бесстрастно согласилась она. Теодор хотел подняться, но передумал и остался сидеть напротив, в паре футов от неё. Моя мать жива, прямо начал он. Её зовут Кэтрин Дарлинг. Мои покойные бабка и дед Хелен и Генри Дарлинг старший. Энифред хотела съязвить насчёт очевидности его слов, но даже желание уколоть собеседника её подвело. Она слушала молча. Мало такого, чего я не знаю о своей матери. Мы всегда делили наши жизни пополам. У меня есть только она, а у неё только я. Она рассказала мне о том, что произошло в общих чертах, Родители вышвырнули её на улицу, не моргнув и глазом, когда узнали, что её обесчестили. Моя матушка ничего не понимала. Ей было всего 16, и она до смерти была в него влюблена. И он им не замужней леди не полагалось знать, откуда берутся дети. Мысли о подобном считались возмутительными и вульгарными. Даже у Инефред познания об этом были весьма поверхностны. ей ведь она росла в публичном доме. Не удивительно, что Кэтрин понятия не имела, что с ней происходило. Когда матушка осознала, что случилось, она пришла к мистеру Уорону, продолжал Дарлинг. В ту пору он был уже не беден, но и не так богат, как сейчас. Кажется, держал какую-то лавку. Она ведь думала, что он женится на ней. Но он юноша сглотнул, Он лишь рассмеялся и сказал, что ей следовало думать прежде, чем терять честь с первым встречным. Вынифред невольно затаила дыхание, не потому, что не верила, что Уоррен способен на такую подлость. Нет, ровно наоборот. Она была уверена, что Теодор не лжёт. Для мистера и миссис Дарлинг моя матушка стала позором семьи. Они не желали, чтобы по городу поползли слухи, что их незамужняя дочь принесла в подоле. К тому же у них был ещё один ребёнок Генри. Поэтому они просто тайком отослали её в деревню, где я и родился. Потом, спустя пару лет, Генри умер, и мои дед с бабкой остались без наследников. Они умоляли мать отдать им меня. чтобы объявить, что у Хелен родился второй сын, но она наотрез отказалась. Матушка поклялась, что я никогда им не достанусь. Дарлинг так сцепил пальцы, что костяшки побелели. Я тоже дал самому себе обещание отомстить ее обидчикам за искалеченную жизнь. Мои дед и бабка отдали души Господу три месяца назад. Надеюсь, я не могу. «Им понравится вечность в преисподней», — выпалил он с совсем не христианской мстительностью. «А он... он до сих пор живет, как ни в чем не бывало, и с легкостью ломает человеческие жизни». Дарлинг поднял на Уиннифред покрасневшие от слез глаза. «Я должен сломать его жизнь в ответ. Разумеется, матушка не одобряет моей затеи, хочет оставить все как есть». добрая чистая душа свою злопамятность я взял точно не от неё он невесело усмехнулся я решил что не буду её в это впутывать я не умён но составил какой-никакой план а потом я встретил тебя и всё пошло наперекосяк странно винифред совсем ничего не почувствовала словно сердце медленно но верно оттаивавшие снова вмиг заледенело от очередного предательства И что же? Я всё испортила? холодно спросила она, склонив голову к плечу, жест полный безразличия. Дарлинг побледнел ещё больше. Ты? Нет, ты ничего не испортила. Я неправильно выразился. Юноша часто-часто заморгал, пытаясь сдержать слёзы. Уголки его губ жалобно опустились. Ты сбил меня с толку. Я не ожидал, что ты станешь для меня кем-то большим, нежели просто помощницей. Дай меня перефразировать. Ты не ожидал, что влюбишься в меня. Дарлинг тихонько всхлипнул и беспомощно развёл руками. Лицо его было полно удивления, будто он не понимал, как до неё до сих пор не дошло. Ты всё, что я искал и не находил ни в ком другом. Что я мог ещё сделать, кроме как влюбиться в тебя? Вот так вот. Дарлинг наконец-то произнёс те самые слова, которые она мечтала от него услышать. Искреннее, чистосердечное признание в любви. А ей было всё равно. "Понятно", ответила она и встала. "Что ж, Мне пора идти. Куда? тупо спросил юноша. Энифред задумалась, и правда. Куда ей теперь идти? Неважно. Куда-нибудь подальше. Я разрываю нашу сделку. Дарлинг вскочил с кресла. Нет, отчаянно пробормотал он. Нет, прошу, не уходи, Энифред. Я юноша невольно потянулся к карману, из которого выпирало что-то квадратное. Винифред с уколом неожиданной боли подумала, что это, возможно, коробочка с обручальным кольцом. Ты его сын, бежалосно изрекла она, и Дарлинг сжался. У меня нет никаких причин тебе доверять. Как знать? Может, это всего лишь слова. Может, стоит ему позвать тебя, и ты уже будешь прыгать перед ним на задних лапках. Нет, юноша схватил её за руки, но Винифред вырвалась. Я ненавижу его. Ненавижу так же, как ты. Никто не ненавидит его так же, как я, яростно прошептала она. Она направилась к выходу, но Дарлинг бросился вперёд, преграждая ей путь. "Винни, пожалуйста", взмолился он. Что-то дрогнуло в ней, когда он назвал её по имени. Она вскинула на юношу глаза и вдруг подумала, что в гневе у Теодора и мистера Орена должно быть совершенно одинаковое выражение глаз. «Я сделаю все, что ты захочешь. Что угодно. Контракт? Считай, его уже нет. Я его разрываю. И неустойка на мне. Деньги? Сколько захочешь, правда. Только не покидай меня, прошу». Дарлинг вновь протянул к ней руки, но Уэннифред с презрением отпрянула. Она даже не могла думать о выгоде. Она вообще не могла думать ни о чем другом, Кроме того, что Теодор — сын самого жестокого человека, с которым ей приходилось сталкиваться, Уиннифред заставила себя сосредоточиться на жалобном, жалком лице Дарлинга. «Ты дал мне то, чего я не просила, но в чем нуждалась. Ты дал мне надежду на то, что я исправима, что мне позволено чувствовать только за тем, чтобы так жестоко ее отнять». Юноша яростно замотал головой, но она продолжила. Ты заставил меня почувствовать себя живой. Любимый, Вэнифред попыталась глотнуть воздуха, но горло как будто сжалось до размера соломинки. Я доверилась тебе. Я убила ради тебя. Но ты меня предал. Я не настолько глупа, чтобы снова вручить тебе свою жизнь. Юноша разрыдался. На щеках проступил красный, лихорадочный румянец. Винни, нет, я никогда бы не предал тебя. Ой, я так раскаиваюсь, что умолчала о своем отце. Если бы я знал, что ты так отреагируешь, то рассказал бы тебе сразу же. Виннифред снова двинулась к выходу. И тогда Дарлинг бухнулся перед ней на колени. Прошу тебя, не уходи. Умоляю. каждое его слово становилось всё тише и тише. Веньифред подумала сперва, что голос Дарлинга слабеет, но на самом деле у неё заложило уши. Может, она сдалась бы на его мольбы, крича он чуть громче. Вместо острой боли от разбитого сердца, Веньифред чувствовала лишь знакомую тяжесть в груди. Она была благодарна ей. Так намного проще уходить. Эннифред обогнала юношу, скорчившегося перед ней на коленях. Открыв дверь, она вышла в коридор, осторожно прикрыла её за собой и бессильно опустила руку. В какой-то момент её слух словно щёлкнул, возвращаясь на место. Теперь она не слышала ничего, кроме сдавленных рыданий Теодора Дарлинга за закрытой дверью малого кабинета. Снова зарядил дождь. Уэнни Фред вышла на крыльцо и подставила лицо острым колючим потоком воды. Ко лбу прилипли маленькие прядки. Не оглядываясь на дом, она подобрала подол платья и неторопливо спустилась по ступенькам. Куда ей идти? В квартирку на Харли-стрит? Нет, стоит Дарлингу хоть немного унять свою истерику, как он непременно туда наведается. В рассвет, в собственную маленькую грязную комнату, Уиннифред содрогнулась при одной мысли. В нее она ни за что не вернется. К тому же этому идиоту хватит ума сунуться и туда. Ну и по делам. Пускай хоть познакомится, наконец, с собственным папашей. Уиннифред зашагала, куда глаза глядят. Тех денег, что у нее были с собой, не хватило бы даже на «Омнибус». Без шляпки её волосы быстро намокли. Скрученный в пучок косы потяжелели от воды. Струйки заливали глаза, и Уннефред брела по тротуарам почти вслепую, чувствуя себя совершенно беспомощной. Возможно, она вернётся в офис, заберёт свои сбережения и в-заправду снимет у богую комнатку где-нибудь в Сохо. Возможно, Она сбежит, хоть ей и не удалось ничего толком заработать. Возможно, ей станет плевать на собственную гордость, и она вернётся жить в рассвет. Но только не сейчас. Уиннифред и сама не заметила, как вышла к Темзе. Дождь рисовал на поверхности реки маленькие круги. Она несколько минут отрешённо наблюдала за ними, а потом обессиленно облокотилась на холодный камень перил и застыла. а не менее в груди сменилась тупой сосущей болью. Снова заныл шрам на руке. Уиннифред не знала, от чего ей хуже. От того, что Дарлинг ее обманул, или же от того, что он оказался сыном человека, которого она ненавидит и боится больше всего на свете. Конечно, они совсем не похожи. Даже зная теперь об их родстве, Луини Фред не могла представить, что могло бы сблизить их между собой. Теодор вырос в любви и ласке, в свободе от влияния своего отца, добрым, щедрым, доверчивым и наивным до глупости. Оран был его прямой противоположностью, испорченный до мозга костей, безжалостный человек, который жизнь людей почитает за игрушки. Однако ни тот, ни другой не спешили открываться ей до конца. даже когда она поверяла им собственные тайны. Уиннифред впервые сумела отдать кому-то свое сердце и жестоко за это поплатилась. Она со злобленной тоской подумала о Дарлинге. Юноша стоял перед ней на коленях, умоляя поверить ему. Будь его тайна любой другой, окажись он сыном хоть королевы, хоть собственной кухарки. Уиннифред не было бы до этого дела. Но Уоррен... Как она могла полюбить сына того, кого ненавидела всей душой? Как она могла поверить, что Дарлинг не променяет её в сучности почти незнакомку на родного отца? Она простояла на берегу зловонной реки несколько часов, промокнув насквозь. Пару раз её окликали, а когда она отвечала молчанием, трогали за плечо. Что, прилично одетая девушка забыла во время ливневого дождя на грязной каменной набережной но она одаривала незнакомцев яростными взглядами и шепела проклятия словно уличная торговка леди и джентльмены в испуге отшатывались и шли своей дорогой а унифред оставалась на месте мокрая злая и испуганная как бродячая кошка ей некуда идти опять К вечеру дождь закончился. Уиннифред не чувствовала холода. Ее, словно печку, согревали собственные беспомощность и боль. В конец они мели руки и ноги, и теперь она потеряла способность чувствовать еще и свое тело. Оторвав руки от парапета, она попыталась шагнуть, но колени подкосились, и Уиннифред упала. Неподалеку от нее, в футах в двадцати, На каменную набережную также шлепнулся грязный мальчуган, лет восьми. Он был босиком, поэтому и поскользнулся на мокром от дождя камне. Кепочка на голове не скрывала грязные, немытые вихры. Лицо мальчика было испачкано сажей, а за спиной висел черный мешок. И Уиннифред подумала, что он, похоже, трубочист. Он нахмурился, сел на мокрой набережной и принялся отряхивать друг от друга грязные ладони. Насупившись и тихо ругаясь себе под нос, мальчуган не заметил, как к нему робко бочком подошла маленькая девочка лет семи. Золотистые кудряшки были туго завиты по обеим сторонам ее лица и украшены крошечными незабудками, а пышное розовое платье с оборками напоминало огромное пирожное. Виннифред поискала глазами ее мать или няньку, та сидела с книгой на скамейке, и не обращала ни малейшего внимания на ребёнка. Ты ошибся, участливо спросила девочка и протянула ему платок. Вот, держи. Он фыркнул и отвернулся. На его лице явственно читалось презрение. Пойди прочь, пока не напал дал тебе. На лице девочки промелькнула тень обиды, но она не убрала руку. Давай я помогу тебе подняться. Отстань. Щеки маленького трубочиста покраснели под слоем сажи. Он вскочил на ноги и одарил её гневным взглядом. Чего тебе надо? Девочка тоже порозовела. Поймав его грязную руку, она вложила в неё чистенький платок. Мальчуган недоверчиво смотрел то на платок, то на девочку, будто не совсем доверял собственному зрению. Линифред Дрожащей рукой убрала мокрые спутанные пряди с лица, с изумлением наблюдая за разворачивающейся картиной. Ледяна с скамейки наконец вспомнила про собственную дочь и захлопнув книгу, встревожено позвала: "Мари, в Янля". Примечание. "Мари, иди сюда". С французского. Конец примечания. Девочка улыбнулась мальчугану И нисколько не смущаясь, вытерла испачканные сажей руки о своё розовое платье. Не простудись, серьёзно посоветовала она и в припрыжку побежала к матери. Та схватила её за руку и, отдёрнув, увела к набережной с раздражением, оглядываясь на трубачиста. Мальчик несколько мгновений недоуменно глядел им вслед, а затем аккуратно, стараясь лишний раз не запачкать, вчетверо сложил белоснежный платочек. и спрятал его к себе в карман. Потом он тоже побрёл прочь. Там, где мальчуган упал, на влажном камне остались отпечатки двух грязных детских ладошек, контуры которых поплыли и смазались, но были ещё различимы. Энифред вспомнила, как в их первую встречу Теодор вытер пальцы о сюртук просто потому, что ему вздумалось поковыряться в бумажном пепле. Ну и болван. Она фыркнула и тут же устыдилась собственного веселья. Он всегда обращался с ней с участием и неподдельной добротой. Какими бы оскорблениями и проклятиями она ни осыпала его, как ни отвергала его помощь и чувства. Он плевал на то, кто она, кем работает. Ему одному, пожалуй, на всём свете была важна только она сама. А унифрат швырнула грязный платок ему в лицо. Она с удивлением осознала, что солгала самой себе, что было глупостью, а ведь раньше она считала, что не способна на глупости. Венифр согласилась бы на всё, на любую роль, только бы оставаться под ли Теодора. Но и это, впрочем, тоже глупость. Пожалуй, даже худшая из всех. Теодору не в чём перед ней раскаиваться. Никогда, ни словом, ни делом он не предавал её. Даже в своём письме юноша спрашивал у матери разрешения поделиться с ней тайной, последней преградой, которая оставалась между ними. Но Вынефред была так ослеплена страхом, яростью и обидой, что предпочла не думать об этом вовсе. Она оскорбила его, унизила, поставила ему в вину и его происхождение, и совершённое ею самой преступление. И вот к чему это привело. По собственной же глупости она снова оказалась одна. Если уж на то пошло, в ней самой гораздо больше черт мистера Ворона, чем в его родном сыне. Пошатываясь, Веньфред поднялась, ощущая, как морозные иголочки покалывают всё её тело с ног до головы. Она всё-таки продрогла. Теперь Когда возвращались её чувства, она снова могла ощущать своё тело. Но на этот раз боль не принесла ей желанного облегчения и стройности мыслей. Нет. Уинифред только явственнее ощутила собственную тревогу и стыд. Она попросит у него прощения. Он обязательно простит её. Великодушный, кроткий, терпеливый Теодор. Он ведь не может её не простить. О, как же она ошибалась на его счёт. Уинифрет не было дела до того, что отец Теодора Ворен, полагать иначе означало тешить себя самообманом. В действительности, ей всего лишь хотелось найти оправдание, любое оправдание лишь бы оградить себя от будущей боли предательства и страха открыться. Что ж, в этот раз у неё хотя бы есть смелость признать собственную неправоту. Уинифрет лишь надеялась, что ещё не слишком поздно. Обратный путь до дома Дарлингов занял целую вечность. Виннифред ужасно вымоталась. Давала о себе знать её многочасовое стояние истуканом на набережной. Она начала заболевать. И заболевать не на шутку. Её била зноб, горели щёки, голова казалась отлитой из чугуна. Но Виннифред нужно было найти Теодора. и попросить у него прощения, а потом уже заниматься собственным здоровьем. С трудом поднявшись по лестнице, она с силой ударила по ней металлическим молотком, а когда никто не ответил, заколотила еще и еще. Когда она уже потеряла счет ударом, Миллард открыл дверь. Уэннифред, от неожиданности потеряв равновесие, чуть не упала на него. «Мисс Бэйл», с удивлением произнес «Дворецкий», «Как я могу вам...» «Теодор», — прохрепела она, высматривая юношу за спиной у дворецкого. «Он здесь». Но вместо Дарлинга вдруг выпорхнула Лаура. Увидев Уиннифред, она испуганно охнула. «Мисс Уиннифред, что с вами?» С неожиданной дерзостью потеснив Милларда, девочка обхватила ее за плечи и ввела в дом. «Мистер Дарлинг знает, что вы здесь?» Уиннифред повело. Чтобы не упасть, она опёрлась на Лауру, и экономка чуть не согнулась под её тяжестью. Он не здесь, спросила она заплетающимся языком. Энифред практически безупречно владела своим голосом, но в возбуждении, как сейчас, могла забыться и начать глотать окончания слов, как истинная кокни. Она почувствовала у себя на плечах что-то тёплое. Миллерт накинул на неё собственный фрак. Нет, он уехал ещё днём. Лаура взяла руки Вынефред в свои и принялась их растирать. Оставил записку, что ему нужно уладить дело с вами, да так и не вернулся. Вы поссорились? Неужели разминулись? Сердце Вынефред упало. Как она и думала. Он поехал в офис, а не найдя её там, Ох, только бы он снова не натворил глупостей. «Мне нужно идти». Она высвободилась из рук девочки и взглянула на Милларда. «Ваш фрак...» «Оставьте себе, мисс Бейл». Старик озабоченно нахмурился. «Вам нужна помощь?» «Мистер Дарлинг, в опасности?» «Нет-нет, я пойду одна». «Спасибо». Уиннифред просунула руки в рукава фрака и... с тяжёлыми локийскими пуговицами и вышла за порог. Чувствуя, как плывёт вокруг неё мир, она схватилась за косяк. А можно одолжить ваш экипаж? 5 минут спустя она катила во весь опор. Томас, подтягивая сбрую геллы и фрикса, сообщил ей, что мистер Дарлинг отослал его назад. Энифрет немного успокоилась. Скорее всего, Теодор дожидается её в офисе, разумно учитывая то, что больше ей некуда идти. На Харли-стрит, помогая ей спуститься, Томас добродушно предложил: "Мне подождать вас с мистером Дарлинга?" Если бы Венифред была уверена в исходе их с Теодором разговора, то, наверное, сказала бы да. Но ей стало вдруг до того страшно, что она торопливо отказалась. "Нет, спасибо, Томас." Не беспокойтесь. Восхождение по лестнице показалось Уинифред настоящей пыткой. Деревянные ступени ускользали из-под её ног, кренились и плыли. Она вцепилась в перила, таща себя наверх. Наверное, со стороны она казалась пьяной вдрызг, а в действительности она едва не теряла сознание от разыгравшейся лихорадки. Поднявшись на третий этаж, Она мельком взглянула на забытую стелланом трость в корзине для зонтов и толкнула дверь. Та поддалась без ключа. Квартира была разгромлена. Многочисленная мебель была разломана и разбита в щепки. Кресла и стулья, столик, хлипкий низенький диван, шкаф. Занавески сорвали с окон и затоптали. Тяжёлую дубовую дверь, ведущую в спальню, явно пытались снять с петель. Но она выдержала натиск. Ваза с цветами перевернулась, и застоявшаяся вода разливала по комнате затхлый запах. Уцелел только большой крепкий стол, приспособленный под письменный. Все бумаги и книги были разорваны или сожжены в камине. Пятно разлитых на столе чернил темнело всё так же отчётливо, как и раньше. Ни вода, ни тряпки его не взяли. Энифред почувствовала, как у неё что-то ухнуло в груди. И поскорее отвела от кляксы взгляд. Дарлинга нигде не было. "Теодор", позвала она, чуть не плача. Она осмотрела остальные комнаты. Везде царил такой же разгром, как и в гостиной. Были ли это следы борьбы? "Теодор, ты где?" Кричать было бесполезно. Юноши здесь не было. У вынифры ото ужаса и слабости подкосились ноги. и она упала посреди комнаты на грязный и испачканный от пятен множества мужских ног пол. Ворон нашёл его. Каким-то образом он отыскал Теодора и забрал его. Жив ли он? Ворон не щадит тех, кто чинит ему неприятности. Пожалел бы он собственного сына. Венифратснова вспомнила слова мисс Гемпстон. Бьюсь об заклад Он уже почувствовал, что что-то не так. Неужели она была права? На лестнице послышались торопливые шаги. Вынув из влажных волос шпильку, Винифред с трудом встала на ноги и притаилась у входа. Голова, в особенности затылок, нестерпимо ныла, но шпильку она держала крепко, жалея, что револьвер спрятан. Вошедший быстро и легко поднялся. Но в коридоре помедлил. Шаги его стали осторожными и нарочито тяжёлыми, будто он хотел спугнуть мышь. Этот человек явно пытался заявить о своём присутствии любому, кто был в квартире. Вейнифред сунула шпильку обратно в причёску и выглянула из-за дверного косяка, встречаясь взглядом с крадущимся Стаеланом Акле. Увидев Вейнифред, он с неподдельным изумлением округлил глаза. «Мисс Бэйл, что это с вами?» Он оглядел разгромленный офис. «Что произошло?» «Мистера Дарлинга забрали». Она измученно опустила голову, пытаясь прийти в себя. «Чёртова лихорадка! Как не кстати!» «Забрали?» «Тедди? Кто?» «Уоррен! Кто же ещё?» С раздражением отозвалась Уиннифред. Он как-то узнал об этом месте и забрал его. присутствие стеллена принесло ей облегчение теперь можно заставить себя задвинуть страх на второй план он уступил место привычной озлобленности на весь мир и холодному расчёту я помогу вам найти его тут же вызвалса стеллен юнифред подняла на него глаза рот юноши сжался в тонкую линию мы вместе его вытащим что ж его помощь была бы как нельзя кстати всё равно Уиннифред больше не на кого положиться сделав над собой колоссальные усилия она приняла бесстрастный вид хорошо куда его могли забрать понятия не имею вряд ли в рассвет туда бы сразу отправились вы значит это должно быть какое-то тихое незаметное место знаете такое Уиннифред судорожно размышляла Стелен прав. Рассвет это слишком очевидно. Но место, которое он описывает, может быть совершенно любым. Он купил недвижимость в Сохо, наконец сказала она, для нового публичного дома. Сделка прошла совсем недавно, и там сейчас пусто. Возможно, туда? Юноша призадумался. А там тихо. Очень. Рядом только жилые дома. В таком случае, вероятно, он там. Едем? Да. Винифред с показным недовольством оглядела себя. Позвольте мне только надеть плащ. Подождите меня внизу и поймайте экипаж. Я сейчас спущусь. Коротко кивнув, Стеллан вышел. Винифред метнулась в комнату и торопливо, ломая ногти, вытащила из-под половивой доски спрятанный револьвер, убедившись, что он заряжен. Она сунула оружие под корсаж.